Хотя многие японцы сегодня считают, что лучше было бы в разговоре не уходить в сторону, и когда нужно говорить «нет», общепринятые формы давлеют над ними. Японцы часто пользуются выражениями, которые легко можно истолковать и как «да», и как «нет». В одних случаях они прибегают к подобного рода выражениям, если не знают, как вести себя в конкретной ситуации. В других случаях пользуются ими, чтобы избежать невежливости. Японцы считают, что если даже собеседник чувствует, что ему отказывают, с ним не соглашаются и так далее, но делают это мягко, не оскорбляя его чувство собственного достоинства, он легче примет отказ. В связи с этим японцы вводят в речь мягкие обороты отрицания, которые не отталкивают собеседника, создают у него надежду на продолжение контакта. Такая манера общения служит внешним проявлением одной из основных черт японского национального характера – вежливости. Молчание тоже может быть знаком «нет». В толковом словаре японского языка подчеркивается, что молчание – это не вакуум общения, а состояние, когда собеседник вынужден воздерживаться от внешнего выражения своих мыслей и переживаний молчание нередко используется как знак отрицания в ответ на просьбу незнакомцев или малознакомых людей когда собеседник хочет сказать нет в ответ на какую нибудь просьбу или вопрос он использует такой вид отрицания как контр вопрос после контропроа настаивать добиваться своего с точки зрения японцев просто не тактично Иногда, чтобы избежать категоричного ия, японцы переводят разговор на другую тему. Этим японец дает понять, что его реакция на вопрос отрицательна, и он ожидает, что собеседник проявит такт, прекратив дальнейшие расспросы. Когда японец видит, что его партнер не улавливает намеков, он теряет интерес к беседе. Если японцы хотят ответить отрицательно, но не имеют веских аргументов, они ссылаются на плохое самочувствие, ранее данные обещания, занятость и так далее. Бывает, что спрашивающий верит в подобные объяснения, однако чаще воспринимает их как отрицание, как эквивалент ие. Вместо ответа на вопрос собеседник может подвергнуть критике саму постановку вопроса, как бы подчеркивая, что вряд ли стоит вообще отвечать. Этот прием в основном используется собеседником, стоящим на более высокой социальной позиции, чем спрашивающий. Собеседник низкого ранга такого рода критических замечаний обычно не высказывает. Когда спрашиваемый оказывается в неловком положении, Он может извиниться перед собеседником за то, что ему не хотелось бы отвечать на заданный вопрос. Это случается, например, когда вопрос касается, скажем, личности близкого или влиятельного лица. Когда японец чувствует, что не сможет выполнить какую-либо просьбу, он может сказать, что приложит к этому все усилия, говорит, что сделает все возможное, но если его старания не приведут к результату, то заранее просит извинить его. Это есть самый настоящий отказ. Словосочетание «да, но» также означает отказ в Японии, хотя и выглядит в виде формального согласия. Я сделаю это, однако меня что-то берет сомнение, смогу ли я. Такой прием отрицания обычно используется, когда к японцу обращаются с просьбой с места в карьер, то есть не дав обдумать ситуацию. На прямо поставленный вопросы нередко отвечают «Кангаэте Акимас» — «надо подумать». Это подчас означает отказ. Данный прием наиболее употребителен в общении на деловые темы, хотя к нему часто прибегают и в обычном каждодневном взаимодействии. Конечно, судить о смысле такой фразы можно только с учетом ряда сопутствующих факторов – выражения лица, тона, ситуации в целом. Надо сказать, что люди различных возрастных групп по-разному оценивают фразу «надо подумать». Пожилые рассматривают ее как отрицание. Японская молодежь склонна воспринимать фразу «надо подумать» в ее прямом смысле. Указанные выше особенности отрицания во многом связаны с приверженностью японцев к вежливости. Вежливость, справедливо подметил Федоренко, чрезвычайно характерна для всех японцев. С прислугой в ресторанах, кафе, пишет он, обращаются вежливо. Стандартное обращение к официанке. Тёто Несан, сестрица, на минуточку. При рассказе собеседника считается невежливым сохранять молчание. В таких случаях неоднократно повторяют излюбленное стандартное выражение «содеска». Вот как.